Глава восьмая Завтрак прошел не особенно весело. Тетя Салли казалась старой, измученной и позволяла детям шалить за столом, не обращая на них внимания, чего с ней прежде не бывало. Мне и Тому было не до разговоров, так как надо было о многом подумать. Бенни имела такой вид, как будто не спала всю ночь, И каждый раз, когда она поднимала голову, чтобы украдкой взглянуть на отца, в глазах ее стояли слезы. Что же касается старого Сайлса, его тарелка оставалась нетронутой. И он все думал и думал, ничего не замечая и не обмениваясь с нами ни одним словом. Когда молчание сделалось особенно тягостным, в дверь опять просунулась голова вчерашнего негра и он сказал, что мастер Бресс начинает сильно беспокоиться насчет мастера Юпитера, который еще не вернулся домой, и мастер Бресс спрашивает, не будет ли мастер Сайлс так добр? Говоря это, он смотрел на дядю Сайлса, но тут вдруг остановился, как будто слова застряли у него в горле, потому что дядя Сайлс поднялся с места, трясясь всем телом, и, опершись одной рукой о стол, другой рукой стал хвататься за горло, задыхаясь, захлебываясь. Наконец, с трудом останавливаясь после каждого слова, он произнес. «Разве он, он, он думает? Скажите ему, скажите ему!» Тут он упал в кресло, ослабевший, измученный, и прошептал еле слышно «Уходите! Уходите!» Негр, испуганный и растерянный, удалился. А мы все почувствовали, не знаю, что именно мы почувствовали, но нам было ужасно тяжело смотреть на этого старика, который сидел в кресле, еле дыша и уставившись в пространство неподвижным взглядом. Никто из нас не решался его тревожить. Только Бенни тихонько подошла к нему, нежно прижала к себе его старую седую голову, и между тем, как слезы струились по ее щекам, она стала гладить рукой его волосы, сделав нам знак, чтобы мы ушли. И мы вышли из комнаты так тихо, как будто там лежал покойник. Грустные отправились мы с Томом бродить по лесу. Невольно вспоминая, как весело жилось нам здесь прошлым летом, когда все были так счастливы и спокойны. Соседи относились почтительно к дяде Сайлсу, и сам дядя Сайлс был такой веселый простодушный добряк. А теперь-то взгляните на него. Если он еще не совсем потерял рассудок, то этого недолго ждать. Таково было наше мнение». День был чудесный, яркий, солнечный. Чем дальше мы уходили, приближаясь к прерии, тем роскошнее казались деревья и цветы. Так что казалось странным и неестественным, что в таком прекрасном мире могут существовать заботы и огорчения. Вдруг я увидал нечто, от чего у меня волосы поднялись дыбом на голове, а все внутри похолодело, и я схватил Тома за руку. «Оно там!» — прошептал я. Мы спрятались в кусты, дрожжа от страха, и Том сказал «Тише! Не говори громко!» «Оно», то есть привидение, задумчиво сидело на бревне у лесной опушки. Я стал уговаривать Тома уйти, но он не согласился, а мне было страшно уйти одному. Том сказал, что едва ли нам удастся еще раз видеть так близко привидение, и что он хочет насмотреться досыта даже если бы ему пришлось умереть из-за этого. Я тоже смотрел на привидение, хотя мороз пробегал у меня по спине. Том шепотом делился со мной своими наблюдениями. — Пятный Джек! — говорил он. — Оно переоделось именно так, как хотел Джек. Теперь мы можем узнать, остались ли у него длинные волосы. Нет, они коротко острижены, точь-в-точь, точь, как хотел Джек. Гек, я никогда не видал привидения более настоящего и более похожего на живое существо. — Я тоже, — отвечал я. Мне кажется, я тотчас же узнал бы его, если бы встретил на улице. — И я узнал бы. Ну, право, оно кажется таким же крепким и здоровым, как был Джек там, на пароходе. Мы продолжали смотреть. Вдруг Том сказал. Знаешь ли, Гек, меня смущает одно странное обстоятельство. Ведь привидения не могут являться днем. Твоя правда, Том. Я никогда не слыхал, чтобы были дневные привидения. Да, сэр. Они являются только ночью, и не ранее полуночи. Даю тебе слово, что это очень странное привидение. Оно не имеет никакого права расхаживать здесь среди бела дня. И какой у него натуральный вид! Джек говорил, что будет притворяться глухим и немым, чтобы соседи не узнали его по голосу. Как ты думаешь, что сделает это привидение, если мы... Окликнем его. — Ради бога, Том, не говори таких ужасов. Если ты это сделаешь, я умру на месте. — Не пугайся, я не буду кричать. Смотри-ка, Гек, оно почесывает себе голову, видишь? — Вижу. А что же из этого? — А вот что. С какой стати привидению почесывать себе голову? Его голова сделана из тумана и ничего не чувствует. Нельзя почесывать туман, всякий дурак это знает. Ну, хорошо, если его голова ничего не чувствует. А зачем же он тогда ее скребет? Может быть, к нему перешла эта привычка от Джека? Как ты думаешь? Нет, сэр, я вовсе этого не думаю. И сказать правду... «Мне сильно не нравятся манеры этого привидения. Кроме того, если оно действительно гек...» «Ну что там еще?» «Сквозь него нельзя видеть. Оно прозрачно. «Совершенно верно, Том. Оно не более прозрачно, чем корова». «Я начинаю думать...» «Гек!» «Оно откусило кусок табака...» и начинает его жевать, клянусь богом. Это уж слишком странно. Они никогда не жуют. Невозможно вообразить себе привидение, которое что-нибудь жует. Гек! Я слушаю. Гек — это вовсе не привидение. Это Джек Дунлоп, своей собственной персоной. Ох, батюшки мои! — воскликнул я невольно. — Якфин, нашли мы какой-нибудь труп под сикаморами? — Нет. — Или хоть какой-нибудь признак, что там лежало тело убитого человека? — Да нет. Для этого была очень основательная причина. Там никогда не было никакого трупа. — Но, Том, ведь мы же слышали... Да, мы слышали крики. Разве это доказывает, что кто-нибудь был убит? Вовсе нет. Мы видели, как два человека гнались за двумя другими людьми, а потом этот малый вышел из-под Сикамор, и мы приняли его за привидение. Он столько же похож на привидение, как ты. Это был Джек Дунлап, своей собственной персоной, и он остается Джеком Дунлапом, До сих пор. Он обстриг себе волосы именно так, как говорил, и притворяется теперь немым и глухим, точь-в-точь, точь, как собирался это сделать тогда. «Привидение! Ха, он привидение! Да ничего подобного!» Тут я понял все и догадался, что мы приняли за привидение живого человека. И я, и Том страшно обрадовались, что Джек не убит только не могли решить, будет ли для него приятнее, что мы его узнали или не узнали. Том сказал, что самое лучшее — подойти прямо к нему. Он тотчас же направился к Джеку, а я держался несколько позади, потому что могло оказаться, что это вовсе не Джек, а действительно привидение. Подойдя к Джеку или его привидению, Том сказал. «Мы с Джеком». «Очень рады видеть вас опять, и вы можете быть уверены, что мы ничего не разболтаем. Если же вы хотите, чтобы мы делали вид, будь-то вовсе не знаем вас, то скажите только слово, и вы убедитесь, что на нас можно положиться. Мы скорее позволим отрезать себе руки, чем подвергнем вас хоть малейшей опасности».